Глава шестая. Процесс партиджа, школьного учителя, по обвинению его в распутстве. Показания его жены. Краткое размышление о мудрости наших законов и много иных важных материй, которые больше всего понравятся людям, наилучше в них смыслящим. Может показаться удивительным, что такая всем известная история, давшая столько материала для разговоров, Не дошло до сих пор до мистера Олверти, и что он является должно быть единственным человеком в околотке, который никогда о нём не слышал. Чтобы до некоторой степени объяснить читателю такую странность, я считаю долгом сообщить ему, что никто в целом королевстве не был больше мистера Олверти далёк от мысли поступать против учения о милосердии. В том смысле этого слова, какой явствует из предыдущей главы. Действительно, он практиковал эту добродетель и в положительном, и в отрицательном её значении. Никто не был более отзывчив к нужде и более готов помочь другому в несчастье, никто не относился деликатнее к чужой репутации и недоверчивее к разным невыгодным для неё слухам. Поэтому благословие не имело доступа к его столу. Давно уже замечено, что человека можно узнать по его приятелям. Я же беру на себя смелость утверждать, что из разговора за столом знатного человека можно узнать о его религиозности, политических убеждениях, вкусах и всех вообще наклонностях. Ибо хотя и есть такие чудаки, которые везде будут высказывать свой образ мыслей, но у большинства людей достаточно силён инстинкт угодничества для того, чтобы образовать свой разговор со вкусами и наклонностями вышестоящих. Возвратимся однако к миссис Вилкинс, которая, несмотря на 15 миль расстояния, исполнила своё поручение чрезвычайно быстро и представила такое убедительное доказательство виновности учителя, что мистер Олгерти распорядился послать за преступником и бросить его в ива водцы. Устно латинский Итак, мистер Партридж был призван явиться лично и оправдаться, если только он может, против возведенных на него обвинений. В назначенное время предстали пред лицом самого мистера Олверти в зале, называвшемся Парадиз, упомянутый Партридж с женой своей Анной и его обвинительница миссис Вилкинс. Мистер Олгерти воссел в судейское кресло, и мистер Партридж был подведен к нему. Выслушав обвинение из уст миссис Вилкинс, последний не признал себя виновным, с большим жаром утверждая, что он совершенно не причастен к этому делу. Потом была допрошена миссис Партридж. После скромного извинения, что ей приходится говорить правду во вред своему мужу, Она рассказала все обстоятельства, уже известные читателю, и в заключении сказала, что муж ей во всём сознался. Простила она ему или нет, этого я не берусь решить. Верно только, что она неохотно выступила свидетельницей против мужа, и есть много оснований предполагать, что её никогда не заставили бы дать эти показания, если бы миссис Вилкинс ещё дома не вывела от неё с большой ловкостью всех подробностей и не пообещала ей от имени мистера Олверти, что наказание мужа не причинит никакого вреда их семейству. Партридж упорно продолжал отрицать свою виновность, хотя и согласился, что действительно сделал жене упомянутое признание. Он оправдывался тем, что был к нему вынужден её неотступной назойливостью. Она поклялась не оставлять его в покое, пока он не признается так как у нее нет никаких сомнений насчет его виновности, и дала торжественное обещание в случае его признания никогда больше об этом не упоминать. Вот что довело учителя, по его словам, до ложного признания, хотя он и не был виноват. По этим соображениям он готов был признаться хоть в убийстве. Такого поклепа миссис Партридж не могла снести хладнокровно, не имея в настоящем положении истинного, никакого средства, кроме слёз, она прибегла к их помощи, разрыдавшись в три ручья, и сказала, или вернее, прокричала, обращаясь к мистеру Олверсти: "С позволения вашей милости, ни одна ещё женщина на свете не терпела таких оскорблений, как я от этого низкого человека. Это не в первый раз он меня изменяет. Нет, с позволения вашей милости, он оскорблял мою вожу многое множество раз". Я могла бы ещё терпеть его пьянство и нерадение по должности, не нарушая он священной заповеди брака. Добро бы где-нибудь на стороне это ещё куда ни шло, но с моей служанкой, в моём доме, под моей крышей осквернять моё чистое ложе. А ей бог, он валялся на нём со своими грустными, вонючими потоскушками. Да негодник, ты осквернил моё ложе, осквернил И смеешь после этого обвинять меня, что я застращиванием вынудила у тебя признание? Ну скажи-ти, пожалуйста, можно ли поверить, что я его застращала? Всё моё тело в синяках от его жестокого обращения. Если бы ты был мужчиной, мерзавец, то постыдился бы так обижать женщину. Но какой же ты мужчина? Ты не муж мне, тебе нужно бегать за девками. Не отрицайся, когда я говорю. И раз уж он ведёт себя так дерзко, то я готова, с позволения вашей милости, присегнуть, что застала их в кровати. Ты забыл невось, как ты сбил меня до беспамятства и всё лицо раскраянил за то, что я мягко укавила тебя в прелюбодеянье. Так я могу призвать в свидетели всех моих соседей. Ты до смерти меня обидел. Да, да. Тут мистер Олдерти перебил её. И попросил успокоиться, обещая ей восстановить справедливость. Затем обратился к Патриджу, обалдевшему и потерявшему половину рассудка от изумления, половину от страха, и сказал, что ему прискорбно видеть такого падшего человека. Он заявил ему, что это велянье, эти признания и отпирадерство сильно отягчают его вину, и что её могут загладить только откровенные признания и искреннее раскаяние. Поэтому он исчевал его немедленно сознаться в совершённом преступлении и не упорствовать в отрицании того, что так ясно доказано даже его женой. Здеш читатель, прошу тебя минуточку потерпеть, пока я воздам справедливую хвалу великой мудрости и прозорливости наших законов, которые не принимают в расчёт показания жены ни за, ни против мужа. Это говорит один ученый-автор, которого, насколько мне известно, цитировали до сих пор только в юридических сочинениях. «Породила бы вечные раздоры между ними и послужила бы поводом для многих клятва преступлений, а также побоев, штрафов, арестов, ссылок и повешений». Партридж стоял некоторое время безмолвный, пока от него не потребовали ответа. Когда он сказал, что его заявление правильно, и призвал к свидетели своей невиновности небо и самоё дженни, прося его милость немедленно послать за ней, ибо он не знал или по крайней мере делал вид, что не знает об её отъезде из этой местности. Врождённая любовь к справедливости в соединении со спокойным характером делала мистера Олверти терпеливейшим из судей. И заставлял его выслушивать всех свидетелей, которых обвиняемый мог выставить в свою защиту. Поэтому он согласился отложить окончательный приговор по настоящему делу до приезда Дженни, за которой немедленно отправил нарочного, после чего, посоветовав Патриджу и жене его соблюдать мир, причём обращался преимущественно не к тому лицу, к какому следовало бы велел им снова явиться к нему через два дня, ибо он выслал Дженни на целый день пути от своего дома. В назначенное время все стороны собрались, когда вернулся наручный с донесением, что не мог найти Дженни, так как несколько дней тому назад она покинула свое жилище в обществе одного офицера-вербовщика. Тогда мистер Олверти средио, что показания такой распутницы, такой оказалась Дженни, не заслуживает никакого доверия. Но что по его твёрдому убеждению, если бы она была на лицо и сказала бы правду, то наверно подтвердила бы факты достаточно ясные из множества обстоятельств, в том числе и собственного признания обвиняемого и заявления жены, которая застала мужа на месте преступления. Поэтому он снова стал увещевать партриджа сознаться. Но когда тот продолжал запираться, мистер Олверти заявил, что теперь у него нет никаких сомнений в виновности учителя, и что он считает такого дурного человека недостойным получать от него какое-нибудь вспомоществование. Он лишил его поэтому ежегодного пособия, и посоветовал раскаиться для спасения души своей на небе и трудиться для пропитания себя и жены на земле. Немного должно быть найдётся людей несчастнее Бэднова Патриджа. Потеряв большую часть доходов вследствие показаний жены, он ею же был попрекаем ежедневно за то, что наряду со многими другими милостями лишил её и этой. Но так и да уж была его судьба, и ему пришлось спотариться ей. Хотя я назвала учителя в последнем абзаце бедным партиджем, но прошу читателя отнести этот эпитет на счёт сострадательности моего сердца, не делая никаких заключений насчёт невиновности потерпевшего. Был он невиновен или нет, это может быть обнаружено впоследствии. Но если уж Муза истории доверила мне некоторые тайны, я ни за что не стану их разглашать, пока она не даст мне на это позволение. Итак, пусть читатель сдержит на время своё любопытство. Верно ли то, что как бы ни обстояло дело в действительности, у Олверти было более чем достаточно улик для объявления его виновным? любое судебное учреждение удовольствовалось бы и половиной их для постановления об его отцовстве. И все же, несмотря на категоричность утверждений миссис Партридж, которая готова была даже присягнуть, очень может статься, что учитель был совершенно не виноват. Ибо хотя из сопоставления времени отъезда Дженни из Литтль-Баддингтона с временем ее родов ясно было, что она... Зачало ребенка еще в этом приходе. Однако отсюда вовсе не следовало, что Партридж непременно был его отцом. Оставляя в стороне прочие мелочи, скажем только, что в том же самом доме жил малый, лет 18, и причем между ним и Дженни существовала достаточная короткость для того, чтобы дать повод к подозрениям. Но ревность слепа. И это обстоятельство ни разу не остановило на себе внимание взбешенной супруги. Раскаялся Партридж благодаря увещаниям мистера Олверти или нет, это не столь ясно. Несомненно только, что жена его искренне раскаивалась в своем показании, особенно с тех пор, как убедилась, что миссис Дебора обманула ее и отказалась замолвить за нее слово мистеру Олверти. Несколько больше успех имела она у миссис Блэсилл, которая, как заметил должно быть читатель, была женщина более добродушная и поэтому любезно взялась ходатайствовать перед братом о восстановлении пособия. Впрочем, помимо сердечной доброты, её руководило и другое, сильнейшее и более естественное пробуждение, которое выяснится в следующей главе. Её ходатайства были однако безуспешны. Мистер Олверти, хотя и не разделял мнения некоторых новейших писателей, что милосердие заключается в наказании виновных, но был так же далёк от мысли, что эта высокая добродетель требует прощать тяжких преступников за здорово живёшь без всякого на то основания. Сомнительность факта или какой-нибудь смягчающее вину обстоятельство никогда не оставлялись им без внимания но просьбы правонарушителя или заступничество других нисколько его не трогали словом он никогда не прощал по той только причине что наказание приходилось не по вкусу самому виновному или друзьям его партрич и жена его принуждены были покориться своей судьбе а судьба эта была суровая учитель не только не удвоилу сергея к работе по случаю уменьшения доходов но в некотором роде предался отчаянию. Ленность, всегда ему свойственный порог, в нем усилилась, в средстве чего он лишился своей маленькой школы и остался бы с женой без куска хлеба, если бы не помощь одного доброго христианина, снабдившего его небольшими средствами к существованию. Так как помощь эта посылалась супругам неизвестной рукой, Но и так же как вероятные читатели думали, что тайный их благодетельник кто иной, как сам мистер Олверти. Не желая открыто покровительствовать пороку, он, возможно, решился в тайне помочь самым порочным, когда их бедствия стали несоразмерно жестоки по сравнению с проступком. В таком свете бедственное их положение представилось и самой Фортуне. Она жалилась наконец на несчастный читой и чувствительно облегчила незавидную участь Партриджа, положивший конец страданиям его жены, которая вскоре захворала оспой и умерла. Приговор, произнесенный мистером Олверти над Партриджем, сначала встречен был всеобщим одобрением, но едва только учитель стал испытывать на себе его последствия, как все соседи смягчились и начали жалеть бедняка и порицать Партриджа как суровость и жестокость, то, что сперва называли справедливостью. Они бродили с судей, хладнокровно выносящих обвинительные приговоры и пели похвалы, милосердию и прощению. Эти негодующие крики еще более усилились по случаю смерти миссис Партридж. Хотя причиной смерти была только что упомянутая болезнь, порождаемая ни бедностью, ни горем, Многие не постыдились приписать её суровости или, как теперь говорили, жестокости мистера Олверти. Потеряв жену, школу и пособие, и решившись неизвестного благодетеля, переставшего посылать упомянутую выше помощь, партий решил переменить место действия и покинуть деревню, в которой при всеобщем сострадании соседей подвергался опасности умереть с голоду.